Они вошли, их не увидели, и у Эдди отлегло от сердца, когда на столике, который привлек внимание мальчика, он насчитал двадцать одну книгу. Да только после того, как Джей взял две, «Чарли Чух-Чух» и «Книгу загадок», их осталось 19 «Кто-нибудь нашел, сынок?» – спросил тихий голос. «Да». Принадлежал он толстячку в белой рубашке с отложным воротничком. «Вот эти две». «Они продаются?» За его спиной у стойки, какая могла стоять в кафе начала века, трое старичков пили кофе и маленькими кусочками ели пирожные. «Все, что здесь есть, продается». Тут же стояла шахматная доска с расставленными фигурами. Партию прервало появление Джейка-77. «И дом бы продавался, будь я его владелец». «Мужчина, стоящий у доски, Эрон Дипна», – прошептал Джейк. «Вы, я всего-навсего арендатор». «Он объяснит мне загадку про Самсона». «Шикнул на него Эдди». Он хотел послушать разговор между Кэлвином тауром и подростком 77. Внезапно пришло осознание, что разговор этот очень важный. Да только какого хера здесь так темно? «Но ведь совсем они темно. В этот час солнце ярко освещает восточную часть улицы. Дверь открыта, так что света в магазин проникает достаточно. Как ты можешь говорить, что здесь темно?» «Потому что здесь каким-то образом было темно». Магазин заливал не только солнечный свет, но и противоположность солнечного света. Однако темнота это глазам не давалась. И вот тут Дэвидс да дошло. Всем этим людям грозит опасность. Тауэру, Дипну, подростку 77. Возможно, ему, Джейку из Срединного мира и Ишу. Им всем.